Глава девятнадцатая. Зеркало показывает безупречную картинку. Макияж, платье, украшения, Но когда взгляд Вивиан падает на свое отражение, она замечает нечто новое. В ее глазах пробивается живой огонек. Раньше она чувствовала себя лишь оболочкой, пустой фигурой, исполняющей чужие правила и роли. А сегодня, сидя перед зеркалом, она осознает, что внутри что-то шевелится. Легкая искра, которую еще не смогли погасить жестокие методы Филиппа. В этот момент она впервые за долгое время чувствует себя собой. Прошло уже три недели с того поцелуя, но тело все еще помнит его прикосновение. Она подносит пальцы к губам, словно проверяет, осталась ли там память о его дыхании. Ее накрывает жар. Нет страха или стыда. А от желания, которое вспыхнуло тогда и до сих пор не угасает, в его объятиях растворились все обиды. И сейчас, сидя в тишине, она ловит себя на том, что жаждет повторить это снова. Но в сердце беспокойно засело тягостное чувство. Она не верит, что они смогут вырваться из этой клетки. Слишком много стен, слишком много рук держат их за горло, не оставляя надежды. И все же у нее теперь есть то, что невозможно отнять. Это теплое, живое воспоминание. Оно словно искра внутри, маленькое, но упрямое, не дает ей погаснуть. Она вдыхает глубже, выравнивает плечи. Лицо снова принимает спокойное выражение. Снаружи идеальная и покорная жена. Внутри огонь, который принадлежит только ей и ему. Она слышит, как к дому подъезжает машина и задерживает дыхание на долю секунды, собираясь с мыслями. Выходит на улицу, стараясь казаться стойкой. Но под маской уверенности бурлит тревога. Сердце начинает биться быстрее, когда она видит Филиппа, сидящего в салоне. Его профиль строг и неподвижен, взгляд холоден, и на миг ей хочется отвернуться. Когда садится в машину, сразу замечает, что Лендона нет, и она почти облегченно выдыхает. Сейчас она не готова столкнуться с ним снова, не готова пережить жартого вечера, ту смесь гнева, страсти и желания, что так долго сдерживала. Но вместе с облегчением приходит смятение. Лилианы тоже нет. В груди сжимается ком, горькая пустота поднимается к горлу. Ее голос звучит тише, почти робко. «Где Лилиана?» Филипп медленно поворачивается к ней, и в этот миг Вивиан ощущает всю власть, которую он держит над ней. Его глаза холодны, как сталь. И слова, что он произносит, обрушиваются на нее тяжелым камнем. Лилиана осталась дома. На прошлом ужине ты отвлекалась на ребенка и плохо себя проявила. Сегодня ты ее не увидишь. Надеюсь, этот урок подтолкнет тебя вести себя как подобает. В груди что-то болезненно тянет, дыхание избивается. Ей хочется закричать, расплакаться, сорваться с места и побежать к дочери, сделать хоть что-то. Но вместо этого пальцы сжимают подол платья, губы остаются неподвижными, и лицо Вивиан возвращает привычную маску безупречной женщины. Она ощущает, как внутри просыпается тихая ярость и отчаяние, смешанные с жалкой надеждой. Надеждой, что Лэндону удастся хоть как-то защитить их. Сейчас единственное, что держит ее на плаву, — это воспоминания об их дочери, о том тепле, что было между ними, и о том, что еще не потеряно полностью. Подъезжая к загородному ресторану, Вивиан старается взять себя в руки, но все ее старания рушатся в тот момент, когда она видит Лендона, стоящего у входа. Он встречает ее взгляд и слегка кивает, но она упорно делает вид, что не замечает его. Филипп выходит из машины первым и открывает дверь для жены, галантно протягивая руку. У нее нет никакого желания прикасаться к мужу. Но возле машины уже столпились фотографы. Ей ничего не остается, кроме как подыграть. Натянув на лицо улыбку, она берет мужа за руку и покидает салон машины. лендон подходит ближе, жмет отцу руку и демонстративно машет в объективы камер. Где Лилиана? Тихо спрашивает Лэндон, чуть нахмурив брови. Филипп отвечает, не отводя взгляда от фотографов. «Осталось няней. Но всем говорим, будто приболела». Филипп отвлекается, здоровается с кем-то, и Вивиан едва слышно шепчет. А вдруг она действительно плохо себя чувствует? Лэндон кладет руку на ее талию, успокаивая легким движением. «Нет, все нормально. Я вчера заезжал в дом Лилиана в полном порядке». Проходя мимо фонтана... Лэндон ловит момент, чтобы их никто не услышал. — Потерпи немного. — решительно, — говорит он. — И я еще не придумал, как вытащить вас. Вивиан хочет сказать ему, что это глупая затея, что она устала ждать, что все слишком опасно. Но слова застревают где-то в горле. Она прикусывает нижнюю губу и ничего не отвечает. И тут к ним подбегает Пенелопа. Она без приветствий вешается Лэндону на шею. Прижимается к нему так естественно, словно это ее место. Тянется к нему без стеснения и целует. В этом поцелую нет ничего страстного, но его достаточно, чтобы у Вивиан подкосились ноги. Ее будто ударили в грудь. Внутри все разлетается на осколки. По коже пробегает обжигающая боль. Горло сдавливает от ревности, как от удушающей петли. Но самое страшное, полная невозможность — что-либо изменить. Она стоит рядом, скованная, вынужденная улыбаться и делать вид, что это ее не задевает. Сначала эта девица делила постель с Филиппом, а теперь отбирает у нее Лэндона. Еще и смеет демонстративно ее игнорировать, явно не чувствуя вины. Вивиан впивается ногтями в ладони, и лишь это не дает ей сорваться, схватить бессовестную нахалку за волосы и оттащить от парня. Да, он говорил, что это спектакль для отца. Но смотреть на это своими глазами — другое дело. Буря внутри рвет ее на части. Но маска вежливости остается на месте. Вивиан выдыхает и подходит, улыбаясь, когда приветствует Пенелопу. Девушка почти не обращает на нее внимания, лишь гордо приподнимает руку и демонстрирует браслет. «Спасибо за подарок, Лэндон!» Поняв, что ей здесь не осталось места, Вивен отступает. Улыбка на губах держится, но глаза упорно скользят мимо сцены, которую она больше не хочет видеть. Спина выпрямляется, шаг становится твердым. Она идет к Филиппу, приобнимает мужа, приветствует его партнеров. И в этот момент Лэндон не может оторвать от нее взгляд. Он ясно чувствует ей неприятно видеть его в чужих объятиях, но еще сильнее режет то, что она вместо того, чтобы уйти куда-то в сторону, Выбрала компанию его отца, словно нарочно встала рядом, подыгрывая этому фальшивому спектаклю, будто решила отплатить ему той же монетой. Внутри Лэндона поднимается холодная ярость, смешанная с беспокойством и тоской. Он знает, что должен держать свои эмоции при себе, но каждый шаг Вивиан, каждое ее движение безжалостно бьют по нервам, напоминая о том, как сложно сохранить контроль над ситуацией. Вивиан старается скрыть свои эмоции. Но сердце не слушается. Она постоянно общается с женами партнеров Филиппа. Ускользает каждый раз, стоит Лэндону приблизиться. Делает все возможное, чтобы не оставаться рядом с ним. Но ее взгляд невольно скользит к нему, стоит ему отвернуться. И каждый раз злость накатывает новой волной, когда она видит, что Пенелопа ни на шаг не отходит от него. Устав бороться со своими эмоциями, Вивиан хватает бокал шампанского и выходит на террасу, чтобы побыть одной. Отходит в самый дальний угол и просто наблюдает за другими гостями. Залпом выпивает весь бокал в надежде хоть немного забыться. Она прекрасно понимает, что не имеет права на эмоции и срывы, потому что знает, какое наказание будет ее ждать. Мысль о Лилиане снова вызывает тоску. Она злится на то, что Лендон видит дочь чаще, чем она мысленно сокрушается на эту несправедливость. Если бы она могла поменяться с ним местами, она была бы готова на все условия. Смирилась бы со всеми правилами Филиппа, только бы иметь возможность видеть дочь в любой момент. А он даже не понимает, как ему повезло. Не понимает, как тяжело Вивиан. Она злится, что позволила себе поверить его глупым обещаниям. Спустя три недели говорит, что у него еще нет плана, и смеет просить ее потерпеть. Но ради чего? Ради пустой мечты, которой не суждено сбыться? Может, не будь он так сильно занят своей невестой и покупками подарков для нее, он бы уже что-то придумал. А вдруг для него это больше не притворство? И девушка смогла вытеснить Вивиан из его сердца. Она красива, с ней у него открывается прекрасное будущее. В ее голове что-то щелкает. И к ней приходит понимание, что сейчас она занята тем, что ищет любой повод для злости, любой маленький предлог, чтобы оправдать свою ревность и не показаться слабой. Сжав губы от собственной глупой реакции, Вивиан отходит в уборную. Закрывает за собой дверь, опирается спиной о холодную стенку и глубоко дышит, пытаясь успокоиться, привести себя в порядок, когда решает вернуться в зал, чтобы не злить Филиппа своим отсутствием. Она открывает дверь и видит перед собой Генри. Парень кивает и спешно сует ей что-то в руку, оглядывается по сторонам и быстро уходит. Вивиан смотрит на небольшой сложенный клочок картона. В голове сразу мелькает мысль, что лендон написал там какое-нибудь оправдание или очередное обещание. Она уже хочет сжать бумагу и выбросить, но любопытство берет вверх. Забежав обратно в уборную и закрывшись в кабинке, Вивиан разворачивает послание и не может сдержать всхлип. Фото Лилианы. Рука непроизвольно прикрывает рот. Слезы подступают, но она сдерживает их. Долго рассматривает снимок. Гладит пальцем лицо дочери, словно так может почувствовать тепло ее кожи. Сердце щемит, но в этом маленьком клочке бумаги ее мир, ее надежда. Когда успокаивается... Осторожно складывает фото и прячет в лифчик, чтобы никто не нашел и не отобрал. Сделав глубокий вдох, выходит, поправляет платье и возвращается за стол, стараясь не выдавать переживания внешне.